Эрнст Юнгер Стеклянные пчелы Роман Перевод с немецкого Анны Кукис, Серия 20 век, 21 век The Best Москва, АСТ 2019 год. Категория 16 Аннотация Стеклянные пчелы 1957 год. пожалуй, самый необычный роман Юнгера, написанный на стыке жанров утопии и антиутопии. «Общество технологического прогресса и торжество искусственного интеллекта, роботы, заменяющие человека на производстве, развитие виртуальной реальности и комфортное существование. За это благополучие людям приходится платить одиночеством и утратой личной свободы и неподконтрольности». Таков мир, в котором живет герой романа, отставной ротмистр Рихард, пытающийся получить работу на фабрике по производству наделенных интеллектом роботов, лилипутов, некоего запорони, изощренного любителя экспериментов, желающего превзойти главного творца — природу. Быть может, человечество сбилось с пути, и совершенство технологий, лишь кажущееся благо.